Глава вторая. Стычки на внутреннем фронте. Эти позолоченные мухи, которые, греясь под солнцем двора, жиреют на его коррупции. Кто они? Труд не общество. Они питаются трудом механика. Голодный олень за них заставляет упрямый лук отдавать свой урожай без остатка, и твой убогий вид хуже, чем бесплодное страдание, что тратит жизнь без солнца в зловонной шахте. Чтоб прославить свое величие, многие умирают от труда, чтоб немногие познали тяготы и скорбь праздности. Шелли, царица МАП 1813 год. В течение почти целого века С 1819 по 1914 год политически сознательные элементы зарождавшегося британского рабочего класса изо всех сил боролись за то, чтобы иметь основные социальные и политические права и жертвовали ради этого своими жизнями. Они сталкивались с упорным сопротивлением владельцев собственности и их политических покровителей, за которыми стояли церковь, полиция, судебная система, а при необходимости и военная сила. Регулярные вспышки политического насилия, происходившие на протяжении большей части XIX и начала XX века, привели к повсеместному, хотя и неравномерному росту сознательности, что способствовало окончательному оформлению как молодых рабочих и радикальных движений тех лет, так и правящего класса. У каждой страны имелась своя историческая память. В первом случае она питалась надеждами, во втором – страхом. Черчилль вышел на политическую сцену в 1900 году, а в следующем году стал депутатом парламента от консерваторов. Эпоха характеризовалась политической нестабильностью и ощущением тревоги в правящих кругах. В 1885 году лидер либеральной партии Джозеф Чемберлен начал кампанию против новоришей, толстосумов, которые сколотили свои состояния в городах и на море, а теперь были заняты строительством роскошных загородных особняков. Он не возражал, чтобы они накапливали богатство, но считал, что за это им придется заплатить. Начав кампанию в поддержку одного из первых проектов государства всеобщего благосостояния, Чемберлин поставил вопрос, подразумевавший демократизацию принципа «Ноблес но «Ноблес оближ» в переводе с французского «благородное происхождение обязывает». Я спрашиваю, какой выкуп должны заплатить владельцы собственности за безопасность, которой они пользуются. Получив град упреков за использование слова «выкуп», он позднее пожалел о своей опрометчивости и заменил его менее обидным выражением «страховое обеспечение», Но смысл был ясен. Состоятельный класс пребывал в беспокойстве. На первый взгляд эти опасения казались безосновательными, но те, у кого была долгая память, отдавали себе отчет в существовании угроз, которые даже во времена видимого затишья исходили от проигравших в ходе промышленной революции. Радикальный век в Великобритании следовал конве французской революции 1789 го 1815 -го годов. В 1794 году, когда по ту сторону Ла-Манша революция была в самом разгаре, в Лондоне большие толпы брали в осаду армейские призывные пункты в Холберне, Сити, Кларкенуэле и Шордиче и устраивали нападения на них. А на третий день беспорядков наконец сожгли их дотла. После 1815 года надежды правящего класса на то, что поражение Наполеона при Ватерлоо и его заточение на острове Святой Елены могут резко снизить градус радикализма внутри страны, оправдались лишь отчасти. Последователи Томаса Пейна, образовавшие свои группы в нескольких городах, сосуществовали с еще более радикальными течениями. Томас Пейн, Годы жизни с 1737 по 1809, британский и американский просветитель, философ и публицист. В 1774 году переехал в североамериканские колонии, поддержал движение за их независимость от Великобритании. В памфлете «Здравый смысл» обосновал право народов самим избирать собственную систему правления. После войны за независимость США вернулся в Великобританию Поддержал французскую революцию 1789 года, избран в конвент Французской республики в 1792 году. Из-за противоречий с якобинцами был заключен в тюрьму, где написал трактат «Век разума». В 1804 году вернулся в США. Непривилегированные классы протестовали против создания полиции, впервые учрежденной как единый государственный орган в 1800 году с целью навести порядок среди портовых рабочих на Темзе. Даже реформисты, соглашавшиеся с тем, что для охраны домов и лавок нужно создать на местах подразделения превентивной полиции, были не готовы мириться с полицией как централизованным институтом, поскольку расширение ее полномочий в будущем грозило привести к системе тирании, организованной армией шпионов и доносчиков, нацеленной на уничтожение всех общественных свобод и грубое вторжение во все сферы частной жизни. Любая полицейская система, помимо уже существующей, является клеймом деспотизма. Недовольство распространялось не только в среде подмастерьев и рабочих. Многие либерально настроенные представители среднего класса и мелкие торговцы были в ярости после бойни при Петерлоо в 1819 году в Манчестере, которую Шелли увековечил в поэме «Маскарад анархии», написанной сразу же после событий Петер Лоо, но не публиковавшейся вплоть до 1832 года. Столкновение полиции и конных гусар со сторонниками реформы избирательной системы 16 августа 1819 года на площади Святого Петра в Манчестере Жертвами разгона митингующей толпы стали от 11 до 18 человек убитыми и от 400 до 700 ранеными. Поэт прочитал о подробностях жестокого подавления сторонников демократических реформ в радикальных журналах. Сечь, колоть, калечить, рубить. Что они любят, дай им творить. В основном полагаясь на острый, как бритва, репортажи Ричарда Карлайла. В отсутствии политических партий радикальная культура того времени сыграла огромную роль во взращивании и подпитывании дискуссионных групп. Основанный Томасом Вуллером в 1819 году журнал «The Black Dwarf» стал крупнейшим еженедельным изданием радикального толка. Сам Вуллер, художник из Шеффилда, был смелым редактором. Публиковавшийся в журнале «Сатира», Возможно, иногда бывало тяжеловесно, но тому всегда были причины. Вуллер нередко сочинял статьи экспромтом и поощрял других авторов выражаться в том стиле, который казался им самым естественным. В результате, письма в редакцию иногда приходили в стихотворной форме. В номере за 10 февраля 1819 года Вуллер раскритиковал введение налога на окна, Побор, который еще сильнее ухудшал положение бедняков. Налог на окна – отвратительное злодейство против здоровья. Кощунственная попытка лишить бедняков всеобщего достояния, света и воздуха. Отовсюду приходили письма поддержки, включая послание в стихах, озаглавленные по поводу налога на свечи и окна. Юпитер рек, да будет свет, и вот... Он тотчас появился и доступен даром любой из тварей под широким небом. Тут Пит промолвил, мне-то не по нраву, тьма больше мне подходит, пусть же тьма нависнет над страною. И я повелеваю, что отныне каждый да заплатит за всякий свет и днем, и ночью. Сказал он, и как если б был он богом, продажная толпа ему повиновалась. Несчастные, что при любой беде продать готовы Родину за песню. Уильям Питт-младший. Годы жизни с 1759 по 1806. Премьер-министр Великобритании в периоды с 1783 по 1801 и с 1804 по 1806 годы. Использование кавалерийских штыков против реформистов в ходе событий Петерлоо самый известный эпизод классовой борьбы в Великобритании эпохи индустриализации. Своей известностью он обязан главным образом поэме Шелли, но само массовое выступление не было совсем уж громом среди ясного неба. Об этом много писалось в научных монографиях и совсем недавно вышел крайне полезный с точки зрения просвещения, что редкость в наше время, фильм «Майка Ли». Злые сатирические памфлеты того времени за авторством господ Хоуна и Крукшанка, попавшие в сборник политический дом, который построил Джек, разошлись по региону 10-тысячным тиражом. Учитывая, что большую часть памфлетов, журналов и тому подобного читали и передавали друг другу в тавернах и других общественных местах, реальное количество читателей, как минимум, в четверо больше. Для понимания контекста лучшей работой остается создание английского рабочего класса Эдварда Томпсона. Его изложение событий Петер Лоу дополнено описанием существовавших в то время разнообразных радикальных течений, благодаря которым столь массовое сборище в принципе стало возможным в Манчестере. Десятки тысяч собравшихся на площади Святого Петра Петерлоо, сатирический неологизм, который закрепился в употреблении, явились туда, чтобы потребовать всеобщего избирательного права для взрослых граждан мужского пола. Петерлоо образовано слиянием слов Петр английское «питер», «петр» и «ватерлоо». Сейчас это может показаться чем-то элементарным, но в то время подобные требования выглядели ультрарадикальными, с точки зрения правящих классов, для которых даже частичная демократия была равносильна революции. Томас Дэвиссон, книготорговец и сторонник радикальных взглядов из Смитфилда, опубликовал редакционную статью под заголовком «Подрыв существующей системы», в которой язвительно сообщил читателям своего журнала «Medusa or Penny Politician», «Медуза или грошовый политик», о том, что повсюду имеются деревья, фонари и веревки, на случай, если требуется на скорую руку, совершить правосудие и преподать урок на примере любого закренелого и неисправимого негодяя, а также крупного или мелкого расхитителя собственности. Если многие получат право голоса, каким образом смогут процветать немногие? Обе стороны истолковали это не совсем правильно. Понадобится еще целое столетие, чтобы избирательные права обрели женщины, требования, о котором радикальные реформисты или медюса даже и не помышляли. Точно так же центральной темой обращения манчестерских женщин-реформисток к женам, матерям, сестрам и дочерям высших и средних классов общества было не равенство полов, а классовое угнетение. Составленное за месяц до Петерлоу и подписанная Сюзанной Сакстон по распоряжению комитета, оно рисовало мрачную картину повседневной жизни рабочего класса и объясняло, почему эти люди обретаются на пределе своих сил. Дорогие сестры Земли, с мирными намерениями и всем подобающим уважением мы считаем нужным обратиться к вам, чтобы объяснить причины, которые заставили нас сплотиться для помощи нашим страдающим детям, нашим умирающим родителям и нашим пребывающим в горестях товарищам по несчастью. Наш разум переполнен ужасом и отчаянием, страхом перед каждым новым утром, в свете которого мы можем увидеть очередное бездыханное тело кого-нибудь из наших голодающих детей или ближайших родственников, избавленных милосердной рукой смерти от удушливой хватки угнетателя. Каждая следующая ночь несет с собой новые ужасы, так что мы разочаровались в жизни и устали от мира, в котором бедности, убожеству, тирании и неправде позволено так долго властвовать над людьми. По самой природе вещей и после тщательного обдумывания мы пришли к твердому убеждению, что при существующей системе «Недалек тот день, когда в нашей несчастной стране нельзя будет найти ничего, кроме излишества, праздности, разврата и тирании с одной стороны и отчаянной бедности, рабства, убожества, невзгоды смерти с другой». Не так много изменилось к концу века, и похожие описания можно найти у Томаса Гарди, в особенности в романе «Джуд незаметный» что особенно привлекает в воззвании женщин-реформисток, воззвании, которое осталось практически неуслышанным, так это подчеркнутая связь между фактами угнетения внутри страны и ее реакционной политикой за рубежом. Если бы существовал демократический парламент, доказывает Сакстон, Английская нация не была бы отмечена несмываемым клеймом позора за свое участие в недавней несправедливой, бессмысленной и разрушительной войне против свобод во Франции, поставившей страшную точку на багровых полях Ватерлоо. Единственной целью всего этого предприятия было посадить на французский трон отвратительного подонка, того, который вел паразитическое существование, разъезжая по всей Британии из конца в конец с ленью и беспечностью труса и бездельника. Следствием войны стали не только гибель людей, оставшиеся в нищете и без попечения вдовы и сироты. Война способствовала тройкратному увеличению земельной собственности и породила непреодолимое бремя налогообложения, которое теперь погружало наших торговцев и промышленников в пучину бедности и упадка. Все реформисты признавали Петер Лоу серьезным поражением. Но если умеренные в спешке отступили, через несколько недель после бойни методистская воскресная школа в Манчестере исключила всех учеников, носивших белые шляпы реформистов и или значки с радикальной символикой. Ранняя версия превентивной стратегии которая сегодня используется в Великобритании против молодых мусульман, то радикально настроенные реформисты, напротив, перешли в наступление. Они отказались принимать неискренние уверения представителей властей, отрицавших, что решение об избиении протестующих было принято на самом верху. Они отвергли выводы правительства, в которых вся ответственность взваливалась на городских чиновников и территориальную йоминскую кавалерию Манчестера, хотя йомины, по сути являвшиеся всего лишь местной буржуазией и ее приспешниками в седле, действовали с большей разнузданностью, чем гусары. Редакционная статья Томаса Вуллера реформистом Британской империи о том, кто на самом деле стоит за манчестерской бойней, прозвучала мрачно, но пути назад не было. Тон автора был бескомпромиссным. Поскольку против реформы был обнажен меч, а единственным ответом на наши молитвы стали грубая сила и постыдное оскорбление, нам предстоит сосредоточить и объединить наши разрозненные силы, постараться собрать в кулак всю нашу мощь, чтобы быть готовыми к любому исходу. Нам не на что полагаться, кроме наших собственных усилий. Теперь стало очевидным, что те, кто нас угнетает, намерены угнетать нас и далее, до тех пор, пока мы не выбьем у них из рук кривой клинок и не защитим себя от угрозы следующей бойни. Возможно, ни в одном другом месте, кроме Манчестера, не нашлось бы зверя столь же свирепого, какое увидели мы. Но те же самые принципы произведут эффект повсюду, пусть и не настолько кровавый. Но от этого не менее разрушительный для прав и свобод народа. Пока солдаты готовы стрелять и колоть штыками сторонников реформ, не будет недостатков чудовищах, отдающих им соответствующие приказы. Система, уже подвергшая бесчестию Ирландию во времена правления Каслри и его коллег, будет введена в Англии, если дух нашего времени вообще сможет вынести это. Роберт Стюарт Каслри Годы жизни с 1769 по 1822. Британский политик ирландского происхождения. С 1798 по 1801 год главный секретарь комиссии по делам Ирландии. Являлся сторонником Англо-Ирландской унии, лишившей Ирландию парламентской автономии. С 1812 по 1822 год министр иностранных дел Великобритании. Кровавая трагедия уже началась в Ланкашире. Ее первый акт был сыгран с той же ненасытной кровожадностью, которой в ту отвратительную эпоху были отмечены истязания в Ирландии. Далее Воллер обвинил правительство и государство в том, что те дали разрешение на использование силы и одобрили действия городских властей которые стали виновниками бойни, действуя противозаконным образом. Как и женщины-реформистки, он установил связь между зверствами внутри страны и резней в колониях, и тут и там использовались одинаковые методы, и эти же методы будут применяться и дальше. Спустя столетие после Петерлоо британский генерал Реджинальд Дайер прикажет своим войскам окружить парк Джолианвала в индийском городе Амритсар, где собрались тысячи людей с требованиями положить конец колониальному угнетению. Как и в случае с Петерлоо, среди собравшихся были женщины и дети. Вместо сабель у солдат были пулеметы, им приказали провести акцию устрашения. В результате продолжительной стрельбы погибло по меньшей мере 500 человек, еще более тысячи получили ранения. Для некоторых радикальных групп в этой протосоциалистической среде XIX века события Петерлоу стали причиной серьезно задуматься над вопросами стратегии и тактики. Как следует противостоять государственному насилию? Должно ли большинство вооружаться пиками, молотами, кинжалами и разделочными ножами? Возможно ли восстание, цель которого свергнуть существующий порядок? Помочь дать ответы на эти вопросы мог пример двух революций, английской и французской. К XIX веку значение последней ощущалось гораздо сильнее, хотя в политической культуре радикалов, а позднее и социалистов, никогда до конца не забывали об уравнивании и старом добром деле. Левеллеры, уравнители, политическая партия времен английской революции середины XVII века. Ее лидер Джон Лилберн выступал за уравнение в политических правах всех свободных взрослых мужчин-налогоплательщиков, равенство всех перед законом и установление республики. «Старое доброе дело» — лозунг сторонников парламента, воевавших на его стороне против роялистов, кавалеров, ассоциировался с республиканскими идеалами времен английской революции. Для радикальных групп в XIX веке Одним из главных источников вдохновения были французские якобинцы, хотя значительное количество реформистов находилось под влиянием различных течений методизма. Все эти группы, и радикальные, и более умеренные, объединит массовая кампания, когда через месяц после бойни на улице Лондона с требованиями справедливости выйдет 300 тысяч человек. Позднее, в 1838 году, их в еще более организованной форме объединит движение чертистов, предпринявших первую серьезную попытку скоординировать силы противников существующего положения во всей стране и создать внепарламентское оппозиционное движение, главной целью которого станет добиться представительства лишенных гражданских прав масс, их мужской части, в палате общин». Но задолго до появления чертизма радикалы обдумывали возможность ведения гражданских войн местного значения против получивших права дворянства дельцов, наводнивших страну. Более решительные были уверены, что сигналом к восстанию может послужить один отчаянно смелый поступок. Например, какой? Такой, как покушение на премьер-министра лорда Ливерпула и членов его кабинета в момент когда они сидят за ужином в поместье лорда Харроуби на гросвенор сквер Заговор на улице Катона 1820 года был сорван, но мысль о физической ликвидации всего кабинета захватывала немалое количество радикально настроенных умов той эпохи. Их террористические намерения даже не были большим секретом. В 1812 году Предшественник Ливерпула на Даунинг-стрит Спенсер Персиваль был застрелен прямо в здании палаты общин. Набожный и глубоко реакционный юрист, Персиваль в качестве младшего поверенного добился обвинительного приговора для Томаса Пейна и радикала Джона Хорна-Тука. Он был главным прокурором на процессе полковника Эдварда Диспарда года жизни с 1751 по 1803 который был обвинен в государственной измене и повешен. По утверждению Персиваля, Диспарт якобы намеревался захватить лондонский Тауэр и Банк Англии, а также организовать убийство Георга III. Происходивший из семьи ирландских землевладельцев Диспарт был значительной фигурой в Якобинском подполье. В молодости его высоко ценили как офицера, и сам лорд Нельсон выступил в суде в его защиту. Никто не смог бы продемонстрировать более ревностной преданности своему государю и своей стране, чем полковник Деспарт. Но все это осталось позади. Убеждения полковника пережили драматический кризис. С течением нескольких факторов – его ирландского происхождения, его опыта службы на Ямайке и в колониях Центральной Америки, влияние его афрокарибской жены Кэтрин, активной противницы рабства – Его связи с ирландским республиканцем Робертом Эмметом и, по мнению некоторых, с группами британских и ирландских якобинцев во Франции превратило его в радикала. Он стал яростным противником огораживания и увлекся идеей независимости Ирландии, начав сотрудничество с подпольными группами объединенных ирландцев, которые базировались в Англии, а также с группой радикальных реформистов, лондонским корреспондентским обществом. Целью Диспарда было создать революционную армию, которая могла бы сражаться за свободу как Ирландии, так и Англии. Он привлек значительное количество солдат, включая гвардейца Гренадера, который назвал своего сына именем Бонапарта. Судья на процессе обвинил его в поддержке дикого и разрушающего естественные социальные границы принципа всеобщего равенства, а сам Диспард после казни превратился в мученика от радикализма, объект преклонения для бедных слоев населения. Но тот, кто отправил Персиваля в преисподнюю, был не из последователей Диспарда. Это был сильно раздосадованный невзгодами коммерсант. Событие вызвало, это признает даже официальный сайт британского правительства, массовое ликование в Лондоне и других местах. Того самого коммерсанта Джона Беллингема в спешке осудили и казнили в течение недели, но за эти дни он превратился в икону радикалов и реформистов, и не только их, по всей стране. То, как Персиваль вел войну против Наполеона, сделало его крайне непопулярным в торговой и деловой среде. Там ощущали эффект его печально известных чрезвычайных актов, запрещавших нейтральным государствам торговать с Францией под угрозой торговых и военных санкций. Ответ Наполеона был симметричен, а Соединенные Штаты, разозлившись, пригрозили Великобритании войной, результатом которой могло бы стать включение Канады в состав США. Торговый и промышленный капитал, так же как мелкие лавочники и рабочие, воспринимал политику Персиваля и его ханжеские высказывания враждебно. Его непрерывные нападки на радикалов и прочие подрывные элементы сделали его имя ненавистным в этих кругах, а принц-регент был взбешен тем, что Персиваль по религиозным причинам стал возражать против намерения принца развестись со своей женой Каролиной. Все выглядело так, будто реформации никогда не было. Персиваль как раз направлялся в палату общин, где должен был держать ответ перед разозленными парламентариями, желавшими добиться от него отмены чрезвычайных актов, и по дороге его застрелили. Очень немногие историки консервативных взглядов удостоили своих симпатий единственного британского премьер-министра, погибшего в результате покушения. Еще до событий Петер Ло, лорд Ливерпул приостановил в Англии и Ирландии действия принципа Корпус Позднее парламент под его руководством принял так называемые «шесть актов», которые репрессивно ограничивали свободу слова и собраний и предусматривали суровые наказания для тех, кто отказывался подчиняться новым законам. Кроме того, на радикальные газеты и памфлеты накладывался специальный налог с тем, чтобы прекратить их выход. Повсюду шныряли шпионы хоум-офиса. Министерство внутренних дел, просачиваясь в одну группу радикалов, тайно наблюдая за другой и провоцируя их на крайние действия с целью раз и навсегда от них избавиться. Их коллеги были заняты производством лживых новостей и подложных памфлетов, чтобы дискредитировать радикалов. Возникли серьезные опасения, что некоторые группы захотят отомстить за бойню И чем скорее удалось бы их выявить, посадить за решетку или повесить, тем безопаснее чувствовали бы себя власти, придержащие. Через месяц после Петер Лоо, один церковный магистрат, объединив религиозное благочестие со строгостью уголовной системы, сообщил арестованному в доках. «Я полагаю, что вы законченный негодяй-реформист. Некоторых из вас стоит повесить, и некоторых обязательно повесят, Веревка уже затянута вокруг ваших шей. Принц-регент, открывая очередную сессию парламента, закончил свое выступление так. «На преданность основной массы народа я полагаюсь со всей уверенностью, но от вас потребуется крайняя бдительность и напряжение сил всех и каждого, чтобы предотвратить распространение учений, несущих измену и безбожие» и внушить представителям всех классов подданных Его Величества, что только при соблюдении религиозных принципов и беспрекословном подчинении законной власти мы можем и дальше рассчитывать на Божью милость и защиту, которой до сих пор столь очевидным образом наслаждалось наше королевство». Уильям Хоун составил сатирический ответ, дополненный карикатурами Крукшанка. Как жаль, что эти проклятые государственные дела отрывают вас от охоты на фазанов и зайцев прямо сейчас. Но смотрите, заговор и измена повсюду вокруг. Эти бесы тьмы, зачатые в чреве прялок, мотальных колес и ткацких станков. В луношере, о господи! Господа и джентльмены, нам следует многого опасаться. Реформ, реформ! Кричит сейхамский сброд. А на уме, конечно же, мятеж, кровь, бунт. Отважные мерзавцы. Вам, господа, как и мне известно, что их долг молча умирать от голода, но они привыкли роптать, что несовместимо с покоем нашего августейшего собрания. Они видят, что у нас есть, чем поживиться, и от того коварно ждут момента, урвать себе долю. Да, Они заявляют, что мы не единственные любимчики Бога, что у них есть право на пищу, одежду и воздух, как и у вас, бриллианты трона. О, знамения предвещают революцию! Негодяи могут уничтожить Конституцию!» Заговор против лорда Ливерпула казался достойным ответом на Петерлоо. Он начался в группе радикалов-спенсианцев. В 1792 году Томас Пенс, школьный учитель из Ньюкасла, находившийся под впечатлением от французской революции и вдохновленный Томасом Пейном, переехал в Лондон и стал уличным книготорговцем, автором радикальных куплетов и памфлетов. Он выступал за обобществление земель и, следовательно, против частной собственности, за что его вскоре и арестовали по обвинению в измене. После своего освобождения он открыл книжный магазин на Чансери-Лейн и стал выпускать журнал с интригующим названием Пигс Мит» — «Свиное мясо». Чансери-Лейн — историческая улица в центре Лондона, на ней традиционно много книжных лавок. В первом же номере было опубликовано следующее заявление. «Пробудитесь! Восстаньте!» Вооружитесь правдой, справедливостью, разумом. Положите предел коррупции. Требуйте всеобщего избирательного права и ежегодных выборов в парламент. Реализуйте свои права. Где бы вам ни представилась возможность избрать своего представителя, пусть он будет из самого простого народа, и тогда он сумеет понять ваши нужды. Спенс дрейфовал влево вплоть до своей смерти в 1814 году проповедуя необходимость революции, как это произошло во Франции, а также франко-британского союза для освобождения всего мира. В последний путь его провожали 40 учеников, но дух его так и не нашел себе покоя. Пять лет спустя его последователи по-прежнему проводили собрания в различных общественных заведениях. Один из их числа, бывший солдат Джон Тистельвуд, как о том доносил шпион хоум-офиса, произнес следующие слова. «Государственная измена была совершена против народа в Манчестере. Я твердо решил, что организаторы бойни должны поплатиться своими жизнями за души безвинно убитых». К спенсианцам представили шестерых шпионов хоум-офиса. Один из них, Джордж Эдвардс, был главным провокатором. Это он предложил физически уничтожить членов кабинета. Он же нашел помещение на улице Катона 1А, поблизости от Эдживер-роуд, в лондонском квартале Марилибон, где собирались заговорщики. Он сообщил им ложную информацию о том, что лорд Харроуби, лорд-председатель совета при правительстве, пригласил членов кабинета, включая Веллингтона, победителя при Ватерлоо, на ужин. Во время первого собрания на улице Катона, выбранные из-за своего близкого расположения к месту проведения званного обеда на Гроссвенорсквер. На повестке дня был только один вопрос. Как лучше всего организовать убийство Ливерпула и членов его кабинета, пока они будут находиться за столом? Намерения спенсианцев были серьезными. Они собирались разжечь революцию. Про правительственный отчет, основанный на донесениях шпионов из хоум-офиса, был представлен в качестве доказательства в суде и не вызвал возражений у обвиняемых, хотя один из них, Джеймс Инкс, воскликнул. Генеральный прокурор знал все планы за два месяца до того, как с ними ознакомился я, а также сообщил, что некоторые из самых жестоких акций предложил Джордж Эдвардс. Согласно плану, один из заговорщиков должен был постучаться в дверь якобы с посылкой для лорда Харуби, после чего весь отряд ворвался бы в дом. Одной группе предстояло связать или в случае сопротивления убить слуг и занять все помещения в здании, пока другая группа, состоящая из отборных боевиков под предводительством Тистельвуда, последует в столовую. Там, применив ручные гранаты, а затем пустив в ход пистолеты и ножи, они должны были перебить всех собравшихся министров без разбора. После убийства всех членов кабинета их тела планировалось использовать в безобразный пьес до театр Правая рука Тистельвуда, бывший мясник Джеймс Инкс, должен был отрезать им всем головы и забрать с собою две из них, особо ненавистного лорда Каслри и министра внутренних дел лорда Сидмута, чтобы затем выставить их на всеобщее обозрение на шипах ограды Вестминстерского моста. Затем Тистельвуд и его сообщники планировали захватить казармы на Кингс-стрит, дом епископа лондонского, казармы в здании Лайтхаус в переулке грейс ин Банк Англии и резиденцию лорд-мэра, где должно было разместиться их временное правительство. Опираясь на собранные ими сведения, Они убедили себя, что страна вспыхнет от одной спички и что их действия повлекут за собой массовое восстание против обезглавленных властей. Они думали, что недовольные лондонцы разом поднимутся и поддержат новый Комитет общественного спасения, а тысячи рабочих из Нью-Касла, Глазго и Лица примкнут к революции. Комитет общественного спасения – орган власти времен Французской революции, наделенный чрезвычайными полномочиями. Наивысшего могущества комитет достиг в период якобинской диктатуры с июля 1793 года по 27 июля 1794 года. Тистальвуд даже успел обратиться к лидеру радикалов Джону Кэму Хопхаусу, который вскоре станет членом парламента в Вестминстере с предложением возглавить новое правительство. Руководитель переворота был уверен, что для Великобритании это станет моментом штурма Бастилии. На душе главного заговорщика Инглвуда от чего-то было неспокойно. Утром накануне званного обеда одного из доверенных людей послали на Гросвенор-сквер, поболтать со слугами и вызнать побольше деталей. Слуга сказал ему, что никакого обеда не ожидается, а лорда Харроуби и в Лондоне-то сейчас нет. Инглвуд был уверен, что это ложь. После полудня на улицу Катона нагрянула вооруженная полиция. В завязавшейся потасовке один из констеблей был убит. Арестовали одиннадцать человек. Тистельвуда, Дэвидсона, Инкса, Тида и Бранта признали виновными в государственной измене и повесили. Ни один из них не выразил раскаяния. Дэвидсон напомнил суду об английской революции. Сопротивление тирании – древний обычай. А наша история может рассказать еще больше. О том, как однажды, когда один из их величеств королей Англии попытался покуситься на эти права, люди взяли в руки оружие и сказали ему, что если он сам не предоставит им подобающие англичанам привилегии, то они принудят его острием шпаги. Разве вы не предпочли бы править страной отважных людей, а не трусов? «В этом мире я могу умереть лишь один раз, и единственное, о чем я сейчас жалею, это оставленная без кормильца большая семья с маленькими детьми, мысли которых лишает меня мужества». Восстание чертистов Многое сказано о чертистском движении, охватившем Великобританию в 1832 году и продолжавшимся до начала 1860-х годов. Оглядываясь назад, трудно спорить с тем, что оно представляло собой самую внушительную организацию британского рабочего класса. Будучи скорее движением, нежели партией, чертизм установил тесную связь между своими сторонниками и руководителями, как бы их ни называли. Единственным, что их объединяло, была сама Хартия, Риторика движения сейчас кажется умеренной. Целью полагалась реформа, а не революция. Хотя идеи радикального переворота постоянно носились в воздухе. Чертисты столкнулись с проблемами в своих собственных рядах. Среди рабочих Манчестера, например, вначале было распространено враждебное отношение к ирландским эмигрантам. Радикалам с обеих сторон удалось объединить эти две группы под чертистским знаменем. В Ливерпуле, городе основы благосостояния которого были заложены в эпоху работорговли и где ирландских мигрантов местные поначалу встречали частушками про зеленых нигеров, процесс шел в том же направлении. Практически все соглашались с требованиями Хартии из шести пунктов, смысл которых был очевиден. Неограниченное избирательное право для взрослых граждан мужского пола должно было преобразовать парламент и покончить с угнетением, коррупцией, удавкой олигархов Тори и необузданным произволом собственников. Пункт 1. Право голоса для всех мужчин, достигших возраста 21 года, находящихся в здравом уме и не отбывающих наказания за совершенное преступление. Пункт 2 тайное голосование с целью защиты избирателя в процессе осуществления им своего избирательного права. Пункт третий. Никакого имущественного ценза для членов парламента, что позволит избирательным округам выдвигать кандидатов по своему выбору. Пункт четвертый. Выплата жалования депутатам, что позволит торговцам, рабочим или другим людям скромного достатка прекратить или прервать занятия своей профессией для того, чтобы заботиться об интересах нации. Пункт 5. Равноразмерные избирательные округа, обеспечивающие одинаковое представительство для одинакового количества избирателей вместо сегодняшнего положения, когда округа с меньшим населением имеют одинаковый или больший вес в сравнении с более крупными округами. Пункт 6. Ежегодные парламентские выборы, которые станут самым эффективным средством предотвращения взяточничества и шантажа, поскольку ни один денежный мешок не сможет каждый год подкупать целый избирательный округ при системе всеобщего избирательного права для мужчин. Решать, как именно следует бороться за осуществление этих требований, было прерогативой отдельных городов и регионов. Как подчеркивали историки, такие как Джон Савель, Дороти Томпсон и Джон Фостер, это было определяющей чертой всего движения. Замечательный анализ и описание движения Волдами у Фостера остаются важнейшей точкой отчета, благодаря которой ясно, каким образом специфические местные условия и общественно-экономические структуры позволяли нащупать точную меру радикализма, который следовало проявлять петиции массовые собрания и публичная острая критика использовались повсеместно. но несмотря на то что во многих факельных шествиях замечали вооруженных пиками людей не было принято общего решения о применении силы с оборонительными или наступательными целями против своевольного недемократического и не желающего ничего слушать государства, в котором новый слой собственников был настроен любой ценой, поддерживать свой высокий уровень прибылей, опираясь на акты о нежелательных сообществах, которые запрещали организацию профсоюзов. В борьбе против внутреннего врага промышленники взяли себе в союзники землевладельцев. Почтительное отношение и к тем, и к другим наложило свой отпечаток на настроение бурно растущего среднего класса, представители которого могли сочувствовать бедникам, но не активистам чертистского движения. Земельная аристократия во главе с монархом на самой верхушке пирамиды контролировала рычаги власти, парламент, судебную систему, армию и военно-морской флот. Насколько это отличалось от ситуации столетней давности? Как точно выразился Эдвард Томпсон, британское государство, и с этим согласны все законодатели XVIII века, существовало для того, чтобы охранять собственность и при случае также жизнь и свободу владельцев собственности. В XIX веке, несмотря на набиравшее силу движение за проведение радикальных реформ, были сделаны лишь небольшие уступки. Конституционные требования чертистов воспринимались их властьимущими современниками, а также либеральными историками, как без пяти минут революция. Но были ли эти опасения оправданы? Сама Хартия, по крайней мере на бумаге, была, в общем-то, довольно умеренным документом. О том, что язык политических манифестов часто является продолжением центрального и хотя бы потенциально объединяющего всех требования, нередко забывают в последующей сумятице. Чертисты четко обрисовали, что произойдет, если большая часть мужского населения будет пропорционально представлено в парламенте. При этом они не стали включать в свой список такие требования, как, например, упразднение палаты лордов или монархии, двух главных достижений английской революции XVII века, не говоря уже о каких бы то ни было мерах, касающихся социального или экономического нивелирования. Отсутствие этих пунктов, однако, нельзя трактовать как отсутствие подобных идей в умах многих отдельных личностей, которые коллективно задавали направление чертистского движения и предшествовавших им радикальных якобинских групп. Шпионы часто докладывали об изменнических разговорах, подслушанных в тавернах и на собраниях. В случае, если бы гражданская война все же разразилась, Невозможно сказать, как именно изменилось бы политическое сознание и изменилось ли бы оно вообще. Полное доверие к написанному на бумаге или сказанному в зале суда может быть в какой-то мере оправданным в мирное время, но в ситуации столкновения целых классов или наций ничего нельзя предсказать. Чертисты согласились ограничить свои требования пунктами, относительно которых имелось полное согласие из-за обнародования которых их не могли привлечь к суду, бросить за решетку или обвинить в государственной измене и повесить. Любое иное решение было бы безответственным. В результате они сказали «да» свободе и братству, правда, лишь мужчин, но придержали равенство – социальное, экономическое и гендерное. По мнению ультрарадикалов, все эти вопросы следовало решать не разом, а последовательно. Сперва право всех мужчин голосовать на ежегодных парламентских выборах, что было поистине радикальным требованием, а затем уже атака на прочие формы существующих общественных структур. Классовое сознание нелинейно, но однажды радикализовавшись, оно никогда больше не остается на одном месте. Как нас учит история практически всех восстаний, бунтов и революций, как успешных, так и тех, которые закончились неудачей. Кроме того, как мы могли наблюдать на всех континентах на том или ином этапе, требование свободы и демократии в условиях внутренней или навязанной извне имперской диктатуры в сочетании с действиями, направленными на достижение этих целей, всегда имеет революционный подтекст, независимо от того, что именно мятежники, реформаторы или революционеры пишут в своих программных документах. Это очевидно на примере акций, которые проводили более радикальные чертистские группы в Ланкашире, Южном и Центральном Уэльсе и в Шотландии. Например, восстание в Ньюпорте в 1839 году, несмотря на довольно мягкую риторику Хартии, серьезно обеспокоило правящие классы. Джон Фрост и еще несколько тысяч чертистов вооруженных пиками, палками, кузнечными молотами, серпами и мушкетами, устроили шествие по направлению к отелю «Вестгейт», чтобы освободить своих товарищей, которых держали там под арестом после того, как они потребовали выпустить из тюрьмы одного популярного лидера чертистов. В последовавших столкновениях, в которых со стороны чертистов особо активно проявили себя женщины, было убито 30 активистов и еще несколько десятков ранено. Фроста приговорили к смертной казни. Опасаясь новой волны вооруженных беспорядков, правительство смягчило приговор, и Фроста депортировали в Австралию, где он провел остаток жизни, работая школьным учителем на Тасмании. Четыре года спустя, в 1843 году, Дэниел Макнотен, шотландский деревообработчик из Глазго, совершил серьезную попытку покушения на жизнь премьер-министра Роберта Пиля. Он выслеживал Пиля несколько дней, но в день запланированного покушения перепутал премьер-министра с его личным секретарем Эдвардом Драммондом. Макнотон шел за ним с перекрестка Чаринг-Кросс до Даунинг-стрит, затем незаметно приблизился и выстрелил. Через пять дней Драммонд скончался. На суде знающий толк в своем деле адвокат Макнотена Александр Кокберн настаивал, что его подзащитный в момент совершения преступления был невменяем и смог добиться его оправдания, создав тем самым юридический прецедент невменяемости в английском уголовном праве. Помещенный в Бедлам психиатрическую лечебницу, Макнотен вел себя ожидаемым образом. В документах о поступлении пациента говорится «Воображает, будто Тори его враги. По манере поведения застенчив и склонен к уединению». После перевода в клинику Бродмур он описывается как «человек весьма неглупый», который в ответ на вопрос «Не ли он?» сказал «Таков был приговор. Мнение жюри присяжных после того, как они заслушали свидетельские показания». Детективная писательница 20 века Сара Кокберн, сама адвокат по профессии, сочинила о Макнотане пьесу под названием «Адвокат безумца». Русскоязычной аудитории Сара Кокберн более известна под псевдонимом Сара Кодуэлл. Однажды в начале 1990-х я беседовал с ней, и она сказала мне, что, как показали ее исследования, приговор присяжных не расстроил монарха. «Почему?» «Потому», — ответила она, попыхивая своей трубкой, «что Дэниел был чертистом и абсолютно нормальным психически. Получи это огласку, он стал бы еще одним чертистом, которого отправили на веселицу. Если бы ему удалось прикончить пиля, он признал бы себя виновным. Собственная ошибка привела его в ярость, но он не хотел умирать из-за нее». Для правителей Соединенного Королевства всеобщая демократия казалась чем-то немыслимым и губительным, но они отдавали себе отчет в том, что кое-какие преобразования назрели. Реформа 1832 года несколько расширила избирательные права мужчин, а также увеличила представительство крупных городов в палате общин. Но то, что реформа избирательного законодательства вопреки питаемым надеждам, оказалась ограниченной, лишь еще сильнее подстегнула чертистскую агитацию. В 1848 году демократические устремления и требования чертистов пережили вначале резкий взлет, а затем и быстрый спад на фоне революционных движений на континенте. Французские события 24 февраля, свержение короля Луи Филиппа и учреждение Второй Республики моментально отозвались волнениями в Италии, Германии, Австро-Венгрии и Богемии. Отдаленное эхо почувствовали в Швейцарии, Дании, Румынии, Польше и, конечно, в Ирландии. Чтобы разгромить эти движения, потребуется несколько лет. А вот неудача огромной чертистской демонстрации на кеннингтон Комон в апреле того же года положила конец надеждам на централизованное восстание в Великобритании. Но и на этот раз группы чертистов в городах и деревнях восприняли это не как поражение, а как временную неудачу. Спустя десятилетия их политические наследники создадут тред юнионы затем независимую рабочую партию и, наконец, либористскую партию. Все перечисленные со временем научатся отчасти отражать, а в основном использовать к своей выгоде устремление масс. Хотя волна революций, восстаний и мятежей 1848 года, которая в большинстве случаев лишь подточила, но не уничтожила старые режимы и их основания, в конце концов была подавлена силой, коронованные правители и правительницы Европы испытали глубокое потрясение и это потрясение будет ощущаться еще некоторое время спустя. В частном письме Леопольд I, монарх-основатель Бельгии, созданный в 1830 году, доверительно сообщал своей племяннице, королеве Виктории, что он страшно напуган. «Мне сильно не здоровится вследствие ужасных событий в Париже. Одному Богу известно, что нас ждет». Будут приложены колоссальные усилия для того, чтобы довести эту страну до революции, а поскольку во всех странах имеются бедные и злые люди, эти усилия могут увенчаться успехом». Несколько месяцев спустя Виктория ответила. «После 24 февраля я ощущаю такую неуверенность во всем сущем, какую никогда не испытывала прежде. Когда я размышляю о своих детях, об их образовании, их будущем и молюсь за них, я всегда думаю и говорю себе, пусть они вырастут готовыми к любому положению, в котором могут оказаться, высокому или низкому. Никогда раньше я об этом не думала, но теперь я думаю об этом постоянно». Она недооценила сильный инстинкт самосохранения, который характеризовал ее класс. Ее супруг принц Альберт, Немецкий интеллектуал либерально-консервативных убеждений и высокой культуры сам отправил частное письмо премьер-министру лорду Джону Расселу в день проведения собрания чертистов на кеннингтон Комон. Большой митинг чертистов на кеннингтон Комон проходил 10 апреля 1848 года. В этом письме он советовал сделать так, чтобы реакция правительства больше напоминала спектакль, чем демонстрацию силы. Я ни минуты не сомневаюсь в том, кто окажется сильнее, но был бы крайне расстроен, если бы произошло что-то напоминающее массовые волнения. Совет Альберта выходил за рамки принятой в то время тактики. Для него чертисты были представителями самых радикальных слоев рабочего класса, а он даже рекомендовал смягчающие меры. Я полагаю к своему огромному сожалению, что количество рабочих всех специальностей, пребывающих без работы, очень велико, и что оно выросло в силу сокращения рабочих мест в государственном секторе вследствие стремления к экономии в палате общин. Конечно же, сейчас неподходящее время для того, чтобы налогоплательщики экономили за счет рабочего класса. В этом вопросе Альберт занял позицию левее любого британского правительства, начиная с правительства Тэтчер. Слабая буржуазия, сильный правящий класс В отличие от континента, в стремительно индустриализирующейся Великобритании не было такого явления, как просвещенная либеральная буржуазия, не говоря уже о ее революционном крыле. Том Нерн и Перри Андерсон объяснили причины такого положения дел в своих очерках в New Left Review, и их новаторские идеи недавно были резюмированы Андерсоном. Весьма преуспевающий аграрный капитализм, контролируемый крупными землевладельцами, сложился гораздо раньше возникновения в Великобритании промышленного капитализма, и к 1690-м годам при поддержке торгового капитала эти люди образовали аристократический правящий класс, стоявший во главе созданного по его образу и подобию государства и приступившей к строительству величайшей империи мира задолго до появления сколько-нибудь значительного в политическом отношении класса производителей. Промышленная революция XIX века породила именно такую буржуазию. Но не получив навыков борьбы с мешающими ей оковами феодализма и не обладая ни богатством, ни политическим опытом аграрной аристократии, Промышленная буржуазия согласилась занять в правящем блоке подчиненное положение, что было окончательно зафиксировано реформой 1832 года, не заявила о претензии на гегемонию и не породила собственной идеологии. В идеологическом плане можно сказать, что классическая политэкономия пришлась вполне по вкусу классу землевладельцев, который отверг только утилитаризм, как скукожившееся мировоззрение отчетливо-буржуазного характера. Еще одной важной причиной отказа от борьбы за власть был страх перед первым в мире промышленным пролетариатом, который на протяжении примерно трех десятков лет неоднократно бунтовал как против буржуазии, так и против помещичьего государства. Конечно, в среде правящего класса были люди, которые понимали чертистов, и в широком смысле относились с сочувствием к их требованиям, даже если осуждали их действия. Принц Альберт был одним из таких людей. Дизраэли также был весьма проницательным в этом отношении. Он понимал, что многие чертисты в основе своей весьма умеренны. В его недурном романе в жанре «Ревизия социальной действительности» «Сибила или две нации» Выведен в качестве героя именно такой человек. Спустя года после того, как Энгельс в 1845 году написал свое первое серьезное социологическое исследование английского рабочего класса, некоторые прогрессивные либералы открыто высказались в пользу улучшения условий жизни и труда рабочих. Имеется в виду работа Фридриха Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» когда же этот новый класс тружеников, подмастерьев и рабочих сможет сам говорить за себя? Как показали события, которые были описаны ранее, а также те, которые не были упомянуты, но которых происходило много больше, классы трудящихся пребывали в состоянии перманентного восстания против фурии частного интереса, и этот бунт, практически не прекращался с тех пор, как огораживания 1700-х годов оторвали их от земли. В своем очерке, наполненном лирикой и элегическим духом, Том Нерон так описал эволюцию промышленного рабочего класса Англии. Он появился на свет в условиях жесточайшего насилия, грубо вырванный из всех традиционных, позволявших претерпеться к себе рамок человеческого существования. Изоброшенный заброшенный в чужой, только что возникший мир первой промышленной революции. Формируясь в такого рода отчуждении, под воздействием слепых энергий нового капиталистического порядка, он еще глубже погружался в бездну страданий, преследуемый политически и идеологически. С самого начала он внушал страх одним своим существованием. В эпоху всеобщего страха, порожденного французской революцией, такие опасения и такая враждебность стали хроническими, поразив собой в одинаковой степени как старый правящий класс, так и новую промышленную буржуазию и создав атмосферу тотального подавления. Какая иная возможность, кроме восстания, оставалась в этих условиях? Люди, стертые в порошок, а затем заново отлитые в этой жестокой матрице, должны были восстать ради того, чтобы жить, чтобы утвердиться как нечто большее, чем просто объект истории, большее, нежели простой инструмент экономики. Поэтому ранний период истории английского рабочего класса представляет собой историю восстания, продлившегося более полувека, с момента французской революции вплоть до апогея чертизма в 1840-е годы. Но что же получилось из этого восстания? Великий английский рабочий класс — это титаническая социальная сила, которая, казалось, вот-вот должна была вырваться на свободу благодаря стремительному развитию английского капитализма в первой половине века, так и не смог в конечном итоге возглавить и преобразовать английское общество. Ему не удалось сломать старую матрицу и изготовить другую. Модель образования тред юнионов в Великобритании имела много общего со структурами чертистов. Качество этой модели было неровным, а некоторые элементы отличались большей прочностью, чем другие. В первые десятилетия XIX века забастовки происходили в Шотландии, в графстве Time and уир и в Лондоне, наборщики газеты The Times в 1810 году, каретники в 1819 году. В Глазго 1 апреля 1820 года на политическую всеобщую стачку вышло 60 тысяч рабочих. Столкновению небольшой группы ткачей с 10-м гусарским полком способствовали агенты хоум-офиса, которые изобразили стачку прелюдий к восстанию. Так много прелюдий и так мало восстаний. В Уэльсе один из профсоюзных лидеров Дик Пендерин поднял металлургов на оборонительную партизанскую войну с йоминами и регулярными войсками. Его схватили, отдали под суд и казнили в 1831 году. Ланкашер был оплотом сопротивления и до, и после 1819 года. Именно здесь, в 1868 году, в здании Института механики профсоюзные деятели со всей страны собрались и открыли первый конгресс тред-юнионов. Его резолюция крайне желательна, чтобы представители профессий Соединенного Королевства проводили ежегодный конгресс с целью более тесного объединения рабочих разных специальностей, а также чтобы оказывать влияние на все парламентские процессы, затрагивающие общие интересы рабочего класса, была одобрена единогласно. Парламентские процессы были отсылкой к либеральной партии, союзу Вигов, некоторых сторонников Пиля, и, что было более важно для БКТ, радикальных реформистов. Британский конгресс трейд юнионов в переводе с английского The Trades Union Congress, TUC, объединение профсоюзов Великобритании, возникшее в 1860-х годах как координационный центр профсоюзного движения. Именно к последним, прежде всего, если не исключительно БКТ обращался, чтобы предложить им помощь или, напротив, потребовать ее у них. Добиваясь прямого представительства рабочих, БКТ в 1900 году как средство политического давления учредил Лейбористскую партию. На выборах 1906 года она получила 29 мест в парламенте, которые на фоне растущих цен на продовольствие, общественного недовольства и раскола в стане Тори оказались внушительной победой либерального лагеря. Черчилль всю свою политическую жизнь был фритрейдером. Вместе с еще шестьюдестью консерваторами он голосовал против своего же правительства после того, как оно отвергло принцип свободной торговли. В отличие от прочих, Черчилль вышел из консервативной партии и присоединился к либералам. Его коллеги никогда не простили ему этого предательства. Ибо линия несогласия двух партий проходила отнюдь не по вопросу о свободной торговле. Каждая из них представляла разные силы. Тори с Черчиллем были партией крупных землевладельцев, церкви и монарха, партией ультрапатриотизма и империи, Либералы же поддерживали автономию Ирландии и нонконформистское течение в протестантизме, а еще обеспечивали представительство радикальных республиканцев и атеистов. А вот преобладающая часть политического класса обвинила Черчилля в самораскрутке. После его возвращения в парламент в качестве депутата-либерала от Северо-Западного округа Манчестера и получения им министерского поста Тори приготовили для него особую порцию оскорблений. Правое издание National Review написало «Мистер Уинстон Черчилль вознагражден за свое активное ренегатство должностью заместителя министра по делам колоний, назначение вызвавшее нескрываемое негодование во всей империи, у которой сложилось гораздо более здравое мнение об этом предприимчивом солдате удачи, чья шпага всегда готова служить тому, кто предложит максимальную цену, чем у его приятелей с Флит-Стрит, которых он так усердно обхаживает и которые в ответ на его внимание к себе рекламируют его вульгарные речи. Став членом кабинета от либералов, Черчилль сперва работал в Адмиралтействе, а затем получил назначение на пост министра внутренних дел. Как он поведет себя в условиях гражданской войны? Будучи одновременно и либералом, и Тори, Черчилль агрессивно выступал против отчаянных попыток рабочего класса самоорганизоваться перед лицом грубой силы правящего класса, и это легло несмываемым пятном на его политическую репутацию. Тому были свои причины. Он с крайней враждебностью воспринял подъем лейбористского движения рассматривая его как угрожающее вторжение чужаков в такую безопасную прежде сферу британской политики. Он опасался, что движение будет шириться и одновременно вырастет число тех, чьи симпатии постепенно сдвигались от либералов к лейбористам, организованных рабочих и безработных. Эта тенденция сильно тревожила Черчилля и руководство двух главных политических партий. Никто из них не понимал, что репрессивные меры могут лишь ускорить процесс. В 1910 году в Южном Уэльсе произошла целая серия стачек, уличных драк, массовых демонстраций, погромов местных магазинов и тому подобного. Семи шахтеров испытывали суровые лишения. Усилиями консервативной прессы создалось впечатление, будто регион превратился в эпицентр конфронтации и классовой борьбы. Газеты развязали кампанию запугивания, намекая на возможный крах закона и порядка. О том, что ситуация была спровоцирована упрямством владельцев шахт, упоминалось очень редко. В сентябре 1910 года 950 шахтеров подверглись локауту. Руководство обвинило их в намеренном снижении темпа работы на новом угольном разрезе Вэллипит. Реакция последовала незамедлительно. Забастовка охватила все забои, входившие в Кимбрийский комбинат, картель угледобывающих компаний в Южном Уэльсе. 7 ноября у входа в единственный работающий забой собрались тысячи горняков. Произошли яростные столкновения и потасовки. После серии атак с применением дубинок констеблям удалось оттеснить шахтеров назад, на площадь Тони Пенди, где бастующие и члены их семей расколотили окна в нескольких магазинах и столкнулись с конной полицией, которую в спешке перебросили из Кардифа. Обе стороны сообщали о наличии раненых. Специальный корреспондент Манчестер Гвардиан так описывал затянувшееся противостояние. «Бастующие и полицейские сошлись в яростном сражении, камни летели градом, энергично орудовали дубинки, имущество угольных компаний разносилось в дребезги и более сотни бастующих, а также шесть или семь полисменов получили ранения. Описание завершалось поразительной фразой, что именно выпустила джины из бутылки установить невозможно. Вышедшие на тропу войны шахтеры, которые боролись против локаута работодателей и использования штрейк-брехеров из числа младших управляющих и не работавших в шахтах сотрудников, позднее были названы помутившимися рассудком. Корреспондент был явно на стороне представителей полиции. Когда шахтеры принялись швырять в них сверху камни, ему было страшно думать о полицейских, оказавшихся под этим беспощадным невидимым градом. Приводимые им цифры пострадавших с обеих сторон противоречат тону его собственного описания. В то время, как и позднее, газеты редко бывали нейтральны в освещении классовой борьбы. Главный констебль Лайнел Линсей которого местные жители ненавидели, потребовал, чтобы вмешалась армия. Правительство либералов столкнулось с выбором. Либо оказать серьезное давление на владельцев шахт с целью добиться от них заметных уступок, либо вести войска. Так как во главе хоум-офиса стоял Черчилль, немногие удивились тому, что выбран был именно второй вариант. Но что же произошло на самом деле? Есть несколько версий. Вначале Черчилль остановил продвижение войск и дал распоряжение военному командованию держать их в резерве в Свиндоне и Кардифе. После того, как главный констебль стал настаивать на том, что в случае, если войска не будут выведены на улицы, возникнет угроза анархии, Черчилль дал разрешение на использование солдат. На протяжении нескольких недель они проявляли активность в районе Тони-Пенди. Ни в одном отчете не говорится о том, что солдаты кого-то убили, но их вмешательство предопределило конечное поражение стачки. Шахтерские сообщества пережили болезненную травму. Черчилль стал ненавистной фигурой в Южном Уэльсе. Даже во время Второй мировой войны люди в местных кинотеатрах начинали громко чертыхаться, когда он появлялся на экране в киножурналах «Патэ news Ему постоянно напоминали об этом эпизоде. Но он так и не понял, за что его ругают, ведь он всего лишь выполнял свою рутинную работу. Во время избирательной кампании 1950 года, беспокоясь о том, что избиратели могут встретить его куплетами о Тони Пенди, а то и кое-чем похуже, он в частном письме лорд-мэру Кардифа предпринял попытку объясниться. Я вижу, что кое-кто из лейбористов упомянул о Тони Пенди как о страшном преступлении, совершенном мною в прошлом. Я снова взвесил все факты и вновь пишу вам на эту тему. Согласно моим воспоминаниям, предпринятые мною действия в Тони Пенди заключались в том, что я остановил войска, которые планировалось послать для обуздания забастовщиков и опасения, что дело кончится стрельбой. И я подвергся суровой критике со стороны консервативной оппозиции за эту слабость. Вместо этого я отправил подразделение столичной полиции, которые орудовали своими свернутыми зонтами, и в результате никто не пострадал. В ближайший уикенд столичная полиция уже играла с бастующими в футбол». Энтони Мор О'Брайен показывает, как именно по указанию Черчилля была подправлена «синяя книга», официальные документы и записи хоум-офиса. Так фабриковалась история, которую с тех пор постоянно повторяют. В последний раз это сделал Борис Джонсон. О том, будто единственным оружием констеблей якобы были сложенные зонтики, а не дубинки. Приказы Черчилля командующему войсками генералу Невилу Макреди, прославившемуся еще на Англобурской войне, были как устными, так и письменными. Нет никакой возможности узнать, о чем шла речь в этих разговорах, но официальные донесения составлял именно Макреди. Упоминания об атаках полиции и энергичных атаках с применением дубинок, которые были исключены из синей книги, говорят сами за себя. Высокопоставленный гражданский служащий хоум-офиса сэр Эдвард Труп все еще нервничал, Поскольку даже с учетом предполагаемых лакон нельзя сказать, что остается не так много пунктов, по которым могут быть заданы трудные вопросы или возникнуть прения в палате. Если бы Черчилль по-прежнему настаивал на своей версии, ему пришлось бы как минимум согласиться с тем, что донесение генерала Макреди теперь можно исключить из рассмотрения. Эдвард Труп беспокоился не только о том, что за этими документами могут последовать неудобные вопросы, но и о том, что их включение может создать прецедент публикации официальных донесений, направленных в Home Office служащим, которые выполняют указания государственного секретаря. Черчилль соглашался с тем, что донесения генерала следует дать в сокращенном виде, отредактировав все, что может нанести ущерб и Макреди с готовностью поддержал его. В книге своих мемуаров «Аналы созидательной жизни» сэр Невил Макреди пару раз намекает на то, что именно могло содержаться в исчезнувших папках. Для того, чтобы заставить шахтеров двигаться в нужном направлении, штыки явно были гораздо более эффективны, чем сложенные зонты. Во время беспорядков, которые происходили 21 ноября по всей долине Тони Пенди, столичная полиция, разгонявшая толпу вдоль главной дороги, попала под град камней со стороны боковых улиц и понесла серьезные потери. Чтобы противостоять тактике, избранной бастующими, в следующий раз, когда ситуация вновь обострилась, небольшие подразделения пехоты, двигавшиеся по возвышенности параллельно с полицией на главной дороге, используя боковые проходы, медленно спустились вниз и с помощью штыков вежливо передали любителей бросаться камнями на попечение полиции. Эффект оказался великолепен. Сообщений о потерях не поступало, хотя, по слухам, некоторые молодые люди из долины обнаружили, что в течение нескольких последующих дней они испытывали определенный дискомфорт при попытке усесться на какую-нибудь поверхность. В порядке общего инструктажа до солдат было доведено, что в случае необходимости штыки следует применять только к той части тела, которую воспитатели молодежи традиционно оставляют для наказаний. Как же, наверное, ревели от восторга завсегдатые Карлтона и Реформ-клуба, когда генерал угощал эту публику более пикантными версиями истории о том, как его войска кололи штыками валлийские задницы. В Тони Пенди. Истории, сохранившиеся в памяти жителей Южного Уэльса, были гораздо более точными, даже если допустить небольшие преувеличения. Через семь недель после событий в Тони Пенди, Черчилль оказался втянут в то, что сегодня назвали бы незначительным террористическим эпизодом. Осада Сидней-Стрит, также известная как «Битва при Степни», была перестрелкой, которую устроили со столичной полицией два латвийских радикала еврейского происхождения. Со времен гугенотов лондонский Ист-Энд пользовался репутацией безопасной гавани для тех, кто искал убежище от преследований в собственных странах. Евреи были жертвами жестоких погромов в царской России и ее балтийских владениях. Латвийские евреи пытались раздобыть денег для антицаристских движений на родине и не считали нужным отступаться от своих целей просто потому, что оказались в новой и частично демократической стране. Приблизительно за две недели до столкновения в Степни группа недавно приехавших латвийских эмигрантов, увлеченная выкапыванием тоннеля под ювелирный магазин на улице Хаунсдич, была застигнута врасплох полицейскими, которые были без оружия. В последующей потасовке вооруженные латвийцы открыли огонь, убили двух полицейских и ранили еще одного, после чего скрылись. Освещение деятельности еврейских радикалов в Эст-Энде, в тогдашней прессе, антисемитской, ксенофобской и склонной стричь всех жителей округа под одну гребенку не сильно отличалось от того, что пишут о мусульманах или иммигрантах сегодня. Полиция, что неудивительно, была решительно настроена арестовать сбежавших. Двоих из них засекли на входе в здание на Сидней-стрит. Черчилль принимал ванну, когда ему сообщили об этом. Вместо того, чтобы просто отдать приказ об аресте подозреваемых, он увидел в этой ситуации возможную выгоду для себя. О чем он думал, когда вылезал из ванны и вытирался полотенцем? Собирался ли он исполнить в Эст-Энде роль герцога Мальбора или Наполеона? Какие фантазии будоражили его разум? Готовый самолично участвовать в охоте на людей, министр внутренних дел оделся и оперативно прибыл на место событий, о которых сообщалось в первом цветном выпуске киножурнала «Патэ а также в новостях других СМИ. Он принял картинную позу. Позднее лидер консерваторов Артур Бальфур издевательски высмеивал его в палате общин. «Я понимаю, что там делал фотограф, но что там делал достопочтенный джентльмен?» «Достопочтенный джентльмен» — в переводе с английского «right honorable gentleman» — официальное обращение к депутату Нижней палаты британского парламента. «Для того, чтобы схватить двух вооруженных людей», подкреплений полиции, по его мнению, было недостаточно. Черчилль приказал привлечь армию, в данном случае артиллерию, и принял непосредственное командование на себя. Дом номер 100 на Сидней-Стрит вскоре был охвачен пламенем. Черчилль лично запретил бригаде пожарных тушить его. Позднее были обнаружены два обугленных тела. Событие, которое в ином случае удостоилось бы не более чем скромной строчки в бурной летописи Лондона, в результате вмешательства Черчилля стало поистине незабываемым. Мемориальная табличка на улице хранит память о Питере художнике, как звали одного из латвийских революционеров. Ни одна шальная пуля не пронзила цилиндр Черчилля, как о том сообщалось. Это был всего лишь штришок, добавленный в историю для того, чтобы подчеркнуть его роль. Вспышки классовой борьбы, начавшиеся в Южном Уэльсе и других местах, продолжались еще четыре года. Летом 1911 года на фоне назревавшей стачки докеров в Ливерпуле и под угрозой общенациональной стачки железнодорожников правительство либералов начало игру в доброго и злого полицейских, в которой главные роли исполняли, соответственно, Ллойд Джордж и Черчилль. Первый, продемонстрировав свое несравненное владение искусством демагогии, выступил с предложением реформ, а второй, действуя по убеждению, озвучивал угрозы и не пытался скрыть, что вышел на тропу войны. Ему не нужна была никакая другая поддержка, кроме телеграммы от Георга V. По мнению монарха, отныне требовалось действовать безо всякой оглядки, Донесения из Ливерпуля показывают, что ситуация там более напоминает революцию, чем стачку. Лорд мэр Ливерпуля и его коллега в Беркенхеде требовали прислать войска и пришвартовать военный корабль на реке Мерси. Черчилль согласился и с тем, и с другим. Накануне стачки железнодорожников Черчилль приказал держать войска в боевой готовности. Лондонский гайд парк как и вокзал в Манчестере, стал напоминать армейский лагерь. По мнению «Манчестер Гвардиан», это было уже чересчур, и ее учредитель и главный редактор Чарльз Скотт, ранее поддерживавший Черчилля, решил дистанцироваться от него. Разрыв газеты с Черчиллем, министром внутренних дел от либералов, стал болезненным, но, по мнению редакции, необходимым шагом. Интересы либеральной партии и правительства были важнее любого отдельно взятого политика и его одержимости войной. Хорошо помня социальные и политические волнения XVIII и XIX веков, либеральные правительства после 1906 года отдавали себе отчет в том, что для того, чтобы сохранить существующее положение в целом, нужно изменить кое-какие элементы. Хотя партия либористов с 1906 по 1914 год была не более чем коляской, прицепленной к кривущему мотоциклу либералов, более проницательные лидеры последних смогли рассмотреть в новой партии потенциальную угрозу. Мистагоги калибра Ллойд Джорджа были решительно настроены сохранить контроль над политическим пространством, которое занимала оппозиция Тори. Мистагок, посвященный в тайные учения и мистические ритуалы у древних греков. В этом смысле надежды возлагались на серию реформ. 1906 год обеды для школьников из нуждающихся семей. 1907 год медосмотры школьников. 1908 год первые пенсии по старости. 1909 год первый закон о торговых советах и установление минимальной заработной платы в отдельных отраслях промышленности. 1911 год. Запуск общенациональной программы страхования здоровья и страхования от безработицы. Такие серьезные реформы, как эти, обладают собственной диалектикой. Они одновременно и успокаивают, и возбуждают те социальные слои, которым адресованы. Кто-то испытывает удовлетворение и становится сторонником постепенности реформ, а кто-то полагает, что реформ недостаточно и требует идти дальше. При том, что большинство парламентариев от Лейбористской партии поддержало меры 1911 года, левое крыло партии, представленное Джорджем Лэнсбери, Филиппом Сноуденом, Кейром Харди и некоторыми другими, голосовало против этих мер. Они руководствовались принципом, что социальные реформы всегда должны оплачиваться теми, кто лучше всех способен нести бремя расходов. Сноуден обвинил правительство в том, что оно уклонилось от решения вопроса о серьезном перераспределении богатств, возложив часть финансовых издержек обратно на плечи бедных. Любое правительство, занятое проведением реформ, действует в рамках этих параметров, точно так же, как и его внепарламентская оппозиция. Стоит особо подчеркнуть, что в течение этого периода не было сделано никаких политических уступок женщинам. Общество по-прежнему было устроено по модели патриархата. Но борьба за предоставление женщинам избирательных прав начинала принимать ультрарадикальные формы. И в конце концов, Женщины добились права голоса, потому что сражались за него на улицах, в тюрьмах и на беговых дорожках. Свою роль сыграла и Первая мировая война. Что касается Черчилля, то некоторые пункты программы реформ он поддержал, но его энтузиазм был направлен на другое. В парламенте, защищая свои действия на полях сражений и в промышленности, он нарисовал мрачную картину, текущей политической конъюнктуры. В этом гигантском промышленном четырехугольнике, от Ливерпуля и Манчестера на западе до Хала и Гримсби на востоке, от Ньюкасла до Бирмингема и Ковентри на юге, можно быть практически уверенным в том, что продолжение железнодорожной стачки приведет к быстрой и гарантированной деградации всех средств всей структуры, как социальной, так и экономической от которой зависит жизнь людей. В этом было, конечно, гротескное преувеличение, но и крупица реальности тоже. Поднимавшийся рабочий класс столкнулся с правящим классом, и насилие для Черчилля всегда служило стимулятором. Тем временем между европейскими странами, договорившимися о разделе Африки, нарастали трения. Премьер-министр Герберт Асквит полагал, что хоум-офису необходим более уравновешенный руководитель. Черчилль, убежденный в скором начале новой войны, был вполне доволен тем, что его понизили до должности первого лорда адмиралтейства. Военно-морской флот уже долгое время был его особой страстью. Без флота не было бы империи. Черчилль был уверен в своих способностях военного лидера где бы ни находился враг, внутри страны или за рубежом. Валийские шахтеры, еврейские радикалы были не более чем пустяком. В письме матери, написанном за два года до этих столкновений, он признавался. «Знаешь, мне бы очень хотелось попробовать себя в деле управления крупными соединениями. Я достаточно уверен в своих суждениях, когда моему взгляду ничто не мешает» но, кажется, ни в чем ином я не чувствую суть лучше, чем в тактических комбинациях. Я убежден, что во мне сидит корень этого ремесла, но, боюсь, при этой жизни у него не будет шансов распуститься ярким алым бутоном».